Глава 18. В середине августа Кобра прилетел на Кипр, остановился в отеле Эрмитаж Бич в Лимассоле. Отель оказался далеко не так хорош, как на рекламном проспекте, но море действительно плескалось рядом. Эвкалипты присутствовали, правда, кормили посредственно. Русский связной жил в этом же отеле вместе с молодой любовницей. Как определил Кобра Миловидная, простоватая девица была за границей впервые, заходила в каждый магазинчик и мечтала купить шубу. Связной, высокий, рыхлый, с избыточным весом мужик, примерно лет сорока, сразу не понравился кобре. В нем непонятным образом сочетались военная выправка и разболтанная походка. Когда он появлялся у бассейна в плавках, то демонстрировал жирную грудь и дряблый обвисающий живот. Смешно, но будучи в костюме, мужик живот подтягивал, а раздеваясь, вываливал. В общем, дерьмо, — сделал однозначный вывод Кобра. Он наблюдал связного, проверяя, не ведется ли за ним наблюдение, болтаясь следом по дешевым закусочным и магазинам. На второй день кобра познакомился с русской парой. Используя простейший прием, занял соседний лежак и принялся читать русскую книгу, а, отправившись окунуться в бассейн, оставил ее обложкой вверх. — Здравствуйте! Вы русский? — встретила его девушка радостным возгласом. — Наташа, — представилась она. — А это мой муж, его зовут Егор. «Здравствуйте, Захар!» — кобра поклонился. Егор, раскинувший свои чресла на соседнем лежаке, лишь приоткрыл глаза. Кобра, получивший описание связного, узнал его еще вчера, как только увидел в отеле. Русский тоже, зная приметы кобры, не отреагировал на него, даже услышав громко названное имя, заранее оговоренное. «Или он мудак?»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 Кобра разыгрывала себя нового русского, человека богатого, объездившего всемодные курорты мира, избалованного женщинами и изрядно уставшего от всей этой суеты. Около двух Кобра случайно столкнулся с парочкой при выходе из отеля и пошел с ними по изученному накануне маршруту по главной улице из магазина в магазин.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 К вашему сведению, она прекрасно разбирается в настоящих французских духах. Я это почувствовал. Гонору у кобры значительно поубавилось. Девушка обаятельная. Очень естественно. Рад, что она вам понравилась. Егор сделал небольшой глоток, поднялся и раскланялся. В пять утра кобру разбудил телефонный звонок. «Слушаю», — ответил он недовольно. «Доброе утро. Откройте дверь».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 Увидев майора, презрительно скривился. В подходящем месте встречаемся. Майор заглянул в кабинку. Звонил? Нет. Плохо, очень плохо. Почему не вышел на связь после прибытия? Он звонил, сказал, что помощь не нужна. Знаю. И вляпался в историю с девкой. Почему не воспользовался твоей девчонкой? Майор приоткрыл дверь.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 «Прекратим разговор. Командую я». Майор, не прощаясь, вышел. Он вернулся в домик Артема и, не снимая куртки, присел к столу. «Забыл спросить. У тебя есть возможность встретиться с полковником Гуровым?» Артем искренне удивился, пожал плечами. «Конечно, но я не хочу связываться с Гуровым. Да его дела меня не интересуют». «Майор...» поднялся, сняв куртку, повесил ее рядом с курткой Артема и вколол ему в шов подкладки небольшую булавку. Давай выпьем еще по одной, кое-что обмозгуем. Гуров интересует генерала. И не строй себя девочку, ты знаешь, о каком генерале я говорю. Я не хочу связываться с полковником.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 майор серый кардинал ему в радости изображать шестерку значит он если не джокер так король илит туз доверенное лицо коржанова заметил крючко тогда майор ведет двойную игру сказал Гуров. генерал не может плести интриги против президента это равносильно самоубийству нет президента нет и коржанова потому я утверждаю майор двойник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 Пашка же Усов — оперативник настоящий. — Тогда зачем Артема держать в особняке? — Сменить только что назначенного человека — значит признать свою ошибку. — Иметь около себя чужого человека совсем неплохо, — буркнул Орлов. — Я знаю сыщика, который обожает такие ситуации. — Не может быть, — воскликнул Кричко. — Кто же такой умный и хитрый? В кабинет заглянула Верочка. — Лев Иванович, вас по телефону разыскивает какой-то мужчина. Подойдете? Орлов указал на один из аппаратов. Гуров снял трубку. Гуров слушает. — Здравствуйте, Лев Иванович, — говорит бывший сотрудник милиции Артем Дуров. Помните? — Здравствуй, Артем. Что-нибудь стряслось, что ты меня по разным телефонам разыскиваешь? Гуров взглянул на друзей, подмигнул. — Лев Иванович, — Мы можем встретиться в городе? Сейчас я занят. Позвони попозже. Я выясню, как у меня день складывается. Большое спасибо, Лев Иванович. Извините за беспокойство. Ладно, только больше секретарю генерала не названивай. Гуров положил трубку и сказал. Генерал всегда прав.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 Мне жить в резиденции министра хотя и неплохо, но я как ни говори опер, а не пенсионер. Обидно в тридцать с небольшим хоронить себя в сторожах да халуях. Раньше следовало думать. Меньше пить и скандалить с начальством. Гуров закурил. Да не пил я. а говорили Давай, Артем, будем людьми деловыми.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 — Ерунда, не знаю никакой Валентины. С Викой твоей знаком подвозил однажды. Но мне и в голову не пришло, что девчонка платная. — Если платная, так и не человек вовсе? — зло спросил артём Лучше шпалы класть или голодать? — По мне лучше голодать. И хватит об этом. Не агитируй, не депутат. Кстати, Павел Усов в депутаты подался.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 Гуров неторопливо двинулся со стоянки, выехал на бульварное кольцо и покатил в сторону набережной.